Глава 15. Боль потери Ну, покинем Афганистан. Мы очень сильно здесь задержались. Вернемся в Абу-Кемаль. Наш капитан продолжает каждый вечер посещать Муллу, беседы с которым возрождают душу валибо двори. Каждый день он обогащается все новыми и новыми знаниями. Их беседы неторпливые, продолжаются очень долго и часто заканчиваются далеко за полночь. Темными улицами капитан возвращался к себе в дом, каждый раз все более облегченной душой. Мула учил его многим тонкостям ислама и особенностям психологии при работе с людьми. Но он обучал его читать потаенные мысли собеседников, предугадывать их настроение, просчитывать мотивацию, чувствовать те стронки в душе человека, которые заставляют его менять свое поведение. Мула сидел и рассказывал капитану, как управлять человеческими эмоциями, как направлять в нужное русло мысли людей. Он делился своим огромным опытом, который приобрел за всю свою жизнь. Капитан усердно учился, вникал в каждое слово, сказанное Муллой. Но Вали Бодвори не мог понять только одного, как его старшему другу удается оказывать такое волшебное воздействие своим взглядом, ведь глаза Мулы несли нечто большее, чем все знания, которые он давал капитану. Прошло несколько лет. Капитан продолжал посещать своего наставника. Поздним вечером Мула, прощаясь с Вали Бодвори, сказал «Мой друг». Мне надо съездить в Ан Наджаф, наджав повидать своего старого знакомого. Меня не будет несколько дней. В пятницу я вернусь, и мы продолжим наше общение. Они тепло обнялись, муластил стоящий рядом с мечетью такси и отправился в путь. Какой-то холодный комочек образовался в душе капитана. Что-то подсказывало ему, что он долго еще не увидит мулу. Прошел день... Два, три. Наступила пятница. Капитан поспешил в мечеть. Сейчас он увидит своего наставника, посмотрит в его глаза и пройдут все тревоги. Но, войдя в мечеть, он не нашел там мулу. Волнение охватило вали двори. Он чувствовал сердцем, что-то случилось. Прошел еще день, другой, третий, неделя... От мулы не было никаких вестей. Капитан метался, он боялся даже представить, что случилось. Где его друг, его наставник, его учитель и духовник? Страшные мысли полезли в душу капитана, ночные кошмары не давали ему спать. Ночью он вскакивал от страшных снов, ложился и долго не мог заснуть. Все его мысли были только об одном — Где сейчас его мулла? Так прошел месяц, все это время капитан жил надеждой. Сейчас, сейчас он вернется, он не бросит меня, он придет. Мы опять сядем и будем долго-долго говорить об исламе, психологии, смысле жизни и предназначении каждого человека. Но время шло, а мулы все не было и не было. Лишь через несколько недель стало известно, что Мула побывал у своего друга в -Наджафе. Они много говорили друг с другом. Азим очень любил своего друга. Они знали друг друга с детства. И в самые трудные минуты он всегда приезжал к нему. Азим появлялся именно тогда, когда его другу нужна была помощь. Как у него это получалось, никто не знал. Они провели вместе несколько прекрасных дней. Азим смотрел ему в глаза и мягким голосом внушал другу уверенность в себе и опять пробуждал радость жизни. Смотря ему в глаза, его друг опять чувствовал это волшебное тепло, которое своим светом заливает всю его истерзанную душу. Пришло время прощаться. Азим спешил в свой город. Друг предложил подвести до города Хилла, а там уже было недалеко, до основной автострады ней ехали в машине. Было утро, машин на дороге практически не было. Азим смотрел в окно и вспоминал, как совсем юным мальчишкой покинул дом и отправился в далекое путешествие. Он помнил эту дорогу. Дорогу вдаль, когда ты едешь и не знаешь, куда, там, где горизонт, который зовет тебя в неизвестную даль. Азим закрыл глаза. В небе где-то далеко зашумел вертолет. Дорога стремительно вела машину в бесконечную даль. Что-то вдруг зашипело, загудело, завыло, Азим открыл глаза. С большой скоростью в машину врезалась ракета, запущенная с вертолета. Мощный удар ракеты разбил заднее окно и врезался в сиденье. Азим и его друг так и не успели понять, Что случилось? Раздался мощный взрыв. Огромное пламя вспыхнуло в кабине, разнося весь скузов. От мощного взрыва двери машины отбросило на несколько сотен метров. Машина подпрыгнула метров на пять, несколько раз перевернулась в воздухе и разломлено на тысячи кусочков рваного металла рухнула огромным огненным дождем вниз. Вертолет улетал дальше, оставив после себя огненное пламя, выполненные им работы. Но он улетал все дальше. Летчики весело докладывали. Задание выполнено, Абу Садр уничтожен. Для них это было задание, убивать людей. Мощная управляемая ракета не оставила ни одного шанса на выживание. Капитан узнал об этой трагедии из уст одного из служителей мечети. Друг Мулы был один из активных участников иракского сопротивления. Американцам удалось вычислить его. Конечно, за деньги кто-то из его соратников сдал своего товарища. Азим был рад, когда его друг предложил подвезти его на машине. Рад был побыть с ними еще пару часов. Они дружили с детства, дорожили друг другом и погибли вместе. Их души поднялись над пепелищем, оставленным взорвавшимся автомобилем. Посмотрели сверху на свою страну и с огромной болью отправились на небеса. Каждый из них думал о том, что еще не время отправляться к Всевышнему. Горечь одолевала души, ведь они так нужны были здесь, на земле. Генералы бывшей Хусейновской армии остались без дела. Их никто не трогал, но и никто не проявлял к ним интереса. Все они были сунниты, а американцы сделали ставку в Ираке на шиитов и теперь в приглашали представителей этой конфессии. Американцы вооружали их, обучали, платили хорошие деньги. Почувствовав силу, шииты стали вести себя некорректно по отношению к своим соседям-суннитам. Американцы поощряли эти разногласия, Им было крайне выгодно поссорить иракцев друг с другом и под этот шум страшной драки вершить свои дела. А дела были у них одни — захватить нефть. Ведь у кого нефть, тот и правит миром. Набиженные сунниты стали уходить в подполье. Бывшие генералы и офицеры старой иракской армии стали собираться вместе. Полковник президентской гвардии напомнил всем, что Его четвертая танковая дивизия стоит законсервированной, и американцы о ней пока не знают. Одно из секретных совещаний закончилось с тем, что вскоре возникнет день X, который изменит судьбу Ирака. Нужно только подождать. Их время придет, обязательно придет. А сейчас надо кусать американцев, наносить маленькие уколы, Частые удары, создавая нервозность и растерянность в их рядах. Вскоре, понеся большие потери, американцы вывели войска из Ирака, оставив в Багдаде своих марионеток.